Наспех поели, мужчины встали. Гэри наклонился, коснулся плеча геи. Та с трудом открыла глаза и, держась за руку пилота, тяжело поднялась. «Вам плохо?» «Нет», — едва прошептала она. «Вперед!» — тряпнул Фенна «Иль, я уйду один!» Гэри шел рядом с геей. Женщина еле передвигала ноги. Эдвард взял ее под руку. «Не нужно!» Гея попыталась вырваться. Со мной все в порядке. Просто болит голова. Но даже с его поддержкой они не могли набрать прежний темп. «Шевелитесь!» — бушевал Феннель. «Какого черта? Ползете, как сонные мухи!» Гея убыстрила шаг, но вскоре снова начала отставать. Гэри тащил ее на себе. Состояние Геи внушало серьезное опасение. Женщина шла как во сне, едва волоча ноги. «Господи!» — не выдержал Гэри. «В чем дело?» — Голова разрывается. Наверное, это солнце. — Немного отдохнем. Еще через три мили Гэри нашел, что искал. Джунгли отошли от реки, и желтоватая вода текла неторопливо меж низких, лишенных растительности берегов. — Будем переправляться, — Гэри огляделся. — Вы сможете плыть, Гея? — Если вы будете рядом. Феннель подошел к самой воде. Подозрительно посмотрел на противоположный берег. Вы плывете первым? Спросил Гарри. Не волнуйтесь, тут нет крокодилов. Отвел Гею в тень. Присядьте, я найду большую ветку, чтобы переправить вещи сухими. Гея опустилась на землю. Гарри скрылся в джунглях. Что это с вами? Френер подошел ближе. Гея обхватила голову руками. Отвяжитесь. Заболели? Раскалывается голова. Отвяжитесь. Алмазы боржа сверкали в солнечных лучах. Феннель не мог оторвать глаз от перстня. — Отдайте перстень мне. — Не хочу, чтобы он потерялся. Отдайте мне. Быстро. — Нет, — появился Гэри, волоча за собой длинную ветку. Ругнувшись, Феннель отошел от Геи. Гэри привязал к ветке рюкзаки и башмаки. — Пошли, — кивнул он Геи. — Держитесь за ветку, я помогу.